Глава 18. Пэк Хо. Часть 2. «Я пойду в уборную, а потом вернусь. Пожалуйста, поставь мне кофе на стол». «Хорошо». Джион, оставившая кофе Минхвану, исчезла в уборной. Минхван отпил кофе, как будто он был его собственным, и вошел в офис вместе с Юджи Хёком. «Доброе утро». «А, менеджер, вы только сейчас пришли?» «Так вы проспали?» Сотрудники, пришедшие на работу первыми, увидели, как Юджи Хёк пришёл на работу позже обычного. Ким Кёнук, который по какой-то причине пришёл на работу раньше, тоже подошёл и похлопал его по плечу, как будто был дружелюбным. «Я впервые вижу, что вы приходите так поздно, менеджер!» «А давненько я не видел, чтобы менеджер Ким приходил так рано!» Юджи Хёк мимо него. Ким Кёнук смиренно почесал затылок, который, к сожалению, был редким, И сел на свое место. Минхван! Дживон еще не приехала! Дуран оглянулась и спросила. Она ушла в уборную. О, вот и она! В этот момент прибыла Дживон. Дуран посмотрела на нее и широко открыла глаза. Доброе утро! Взгляды всех сотрудников были сосредоточены на Дживон. Кимки ног так широко открыл рот, что из него почти вытекала слюна. Доброе утро! Доброе утро! Сумин весело закричала, когда она вошла и остановилась у входа. Благодаря этому, сумка Хиён, которая смело собиралась работать позади неё, ударила Сумин по плечу и прошла мимо. Ой! Раздраженный крик прозвучал около Хиён. О, боже мой. Помощница менеджера Кан, что происходит? Хиён прижалась к Дживон и вежливо щебетала. Как человек может за выходные измениться? «Куда оделась наша помощница менеджера Кан? Я не знаю, кто выбрал эту блузку, но она вам очень идет». Чтобы не отставать, Джоран тоже бросилась вперед и задрожала. «Боже мой, Дживон, ты такая красивая. Почему вы так долго скрывали такое красивое лицо?» «Я просто ношу контактные линзы. Что с моим лицом?» Я закрыла горящее лицо сумкой и села. Это было странное чувство. Одновременно хорошее и неприятное. «У вас всегда было такое отличное тело? Вы высокая, стройная, хорошо справляетесь с работой. Было бы очень эгоистично скрывать это от нас». Журан игриво подразнила, и он также играл с густыми волнистыми волосами Дживон. «Когда вы вошли, я подумала, что вы новый сотрудник. И слава богу, что это не так, потому что я хочу быть самой младшей в офисе». Из-за переполоха Сумин пришлось сесть, даже не получив должного приветствия. Что я вообще чувствую? Почти никто из моих одноклассников не ответил на мои звонки. Двое или трое человек, ответивших на звонок, выглядели встревоженными. Сумин, стиснув зубы, достала сотовый телефон и непрерывно нажала на клавишу. «Опа!» Сумин пришла на работу, но никто не поздоровался. «Думаю, надо мной снова издеваются!» Как только она нажала кнопку «Отправить», она получила немедленный ответ. «Эй, хватит болтать!» «Вы пришли работать или просто пообщаться?» — крикнул Ким Кёнук. Сумин немного расслабилась, когда увидела, как Хиён и Джуран, собравшись рядом с Дживон, возвращаются на свои места. «Всё в порядке, но спасибо, Кёнук Па. «Всегда, пожалуйста. Как ты себя чувствуешь?» Сумин вчера позвонила ему умирающим голосом. Ким Кёнук, который сказал, что собирается немедленно купить лекарство, потому что её мучают боли в теле. Также уговаривал ее взять выходные на несколько дней. Поскольку она такая добрая и красивая, она не может подвергаться издевательствам. Ким кинук покачал головой и пристально посмотрел на сиденье Юхион. Благодаря оппе мне стало лучше. Но когда я прихожу на работу, все снова болит. Думаю, это потому, что Хион и помощница менеджера Ян такие злые. Ким Кинук уже давно мысленно женился на сумин, и чтобы она родила ему троих детей. Если ты захочешь воспользоваться автомобилем, пожалуйста, дай мне знать в любое время. по всегда на твоей стороне, так что не расстраивайся, наша Сумин. Проверив текстовое сообщение, Сумин посмотрела на Ким Кенока. через перегородку и ярко улыбнулась. Лицо Ким Кёнока, ярко улыбающееся с обнаженными дёснами, было настолько уродливым, что она чуть не блеванула. Кстати, Кан -джи -вон сошла с ума. Глаза сумин были красные от гнева. Кан внезапно изменилась, начиная с субботы. Было ясно, что Кан у которой не было такого чувства моды, как помет дождевых червей, и которая с радостью носила в знак благодарности шарф стоимостью 3000 вон, была втянута в это после встречи с Юхиён в субботу. Сумин все утро ничего не могла сделать, потому что пыталась успокоить желудок, который колотился, как кастрюля с раменом. Утро понедельника пролетело быстро. И прежде чем все успели опомниться, наступило время обеда. Как будто сговорившись, Джуран и Хион встали и пришли к Дживон. Пойдемте, я умираю с голоду. Сумин немного опоздала, обняла Дживон за шею и прошептала: Я плохо себя чувствую, поэтому отдохну в офисе. Хорошо. Даже не спрашивая, где болит Дживон, оттолкнула сумин и встала. Даже Минхван, стоявший рядом с ними, Не обратил на Сумин внимания. Вы собираетесь поесть вместе? Можно присоединиться к вам. Потребовалось сверхчеловеческое усилие, чтобы вырвать из горла Дживон слова. Иди веселись, Чон Сумин. Мне есть о чем поговорить с девочками. Минхван выглядел счастливым, несмотря на то, что Дживон, который он не привык, отвергла его. Сумин была настолько шокирована этой ситуацией, что вернулась на свое место и легла. Ей казалось, что ее прекрасное тело действительно болело. Сейчас 17.55. Время, когда глаза офисных работников мягкие, как гнилые земные овощи, становятся яркими. Я намеренно стучала по клавиатуре и издавала звуки мышки, чтобы показать, что работы было выполнено меньше, вместо того, чтобы за мной наблюдали со всех сторон, было гораздо лучше выйти поздно и с комфортом встретиться с Работаешь Работаешь допоздна? Тихо спросил Минхван, выглядя немного разочарованным. «Да, я не могла сосредоточиться сегодня. Сделай это завтра, и я помогу тебе. Если я буду работать с Минхваном, то завтра останусь на улице. Мне подождать тебя? Я не знаю, когда закончу. Разве у тебя сегодня не тренировка?» Когда я спросила Минхвана, он почесал затылок. «Тогда я пойду первым. Напиши мне, когда закончишь с работой. Это успех». Я ответила «Да-да», все еще глядя на монитор. «Давайте закончим работу». В 17.59, как только раздался голос менеджера Юджи Хёка, офисные работники скачали на ноги, как пружинки. «Благодарю вас за ваши усилия». «Я ухожу с работы». «До завтра». После окончания прощальных парадов офис опустел. Я перестала беспорядочно стучать пальцами по клавиатуре, как будто тренируюсь печатать, и долго зевнула. «Ой, это сложно!» Словно отвечая на мой вопрос, зазвонил мой мобильный телефон. «Привет. Это я, Пэгэн Я знаю». В этом не было ничего смешного, но Пэгэн рассмеялся. «Ты ушла с работы? Я перед твоей компанией. В двух кварталах дальше есть кафе. Давай встретимся там». «Разве у тебя не будут болеть ноги?» «Все в порядке. Подожди 15 минут». Повесив трубку, я порылась в своей сумке, достала помаду и взяла зеркальце со стола. В тот момент, когда я осветила им свое лицо, сзади меня появилась черная тень. а И я схватилась за бьющееся сердце и обернулась. Юджи Хёк, держа в руках портфель, смотрел на меня, засунув одну руку в карман. «Почему вы так удивлены?» «А почему ты пугаешь людей?» Я пришел спросить, не работаете ли вы, но услышал, что вы разговаривали по телефону. Я была так удивлена, что немного смутилась. Я быстро взяла сумку и встала. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо за вашу тяжелую работу». Звук высоких каблуков снова и снова разносился по ту сторону коридора. Звук обуви Юджи Хиока последовал синхронно и остановился перед лифтом. «Похоже, у вас назначена встреча». «Да». Я дала короткий ответ, намеренно глядя только на окошко с номером над лифтом. «Где именно?» Мы просто решили встретиться неподалеку. Вы собираетесь идти? Да. Но утром вы говорили, что у вас болят ноги из-за обуви. Теперь все в порядке. Это всего лишь короткая прогулка. Я снова почувствовала неловкость, потому что чувствовала, что я переборщила. Увидимся завтра, менеджер. Как только я прибыла на первый этаж, я попрощалась и вышла из лифта. Фактически после целого дня ношения обуви Мои ноги настолько опухли, что чуть не лопнули. Мне следовало купить машину, хотя это было немного неудобно. Чувствуя небольшое сожаление, я вышла из вестибюля и шла минуты три 4 Когда позади меня просигналил гудок, когда я медленно развернулась на дороге, окно черного седана опустилось. Садитесь. Я видел, как вы шатаетесь сзади. Это правда. Поэтому я не могла это опровергнуть. Мне так идти еще минут десять. Но ноги умирают. А такси нет. Потому что час пик. У меня не было другого выбора, кроме как сесть в машину Юджи Хёка и тихо сказать. Поедем в Билдабанг, который находится двумя кварталами ниже. Прошу прощения, что вас так нагружаю. Все нормально. Вскоре после этого машина остановилась перед кафе. Я быстро отстегнула ремень безопасности. Подождите здесь, менеджер. Я чувствую себя некомфортно, поэтому мне стоит хотя бы купить ему чашку кофе. Я быстро вышла в кафе, посмотрела в глаза Пэк-эн-Хо, сидевшему у окна, и помахала рукой. «Подожди минутку. Я собираюсь заказать кофе». «Я принесу тебе что-нибудь. Что ты хочешь выпить?» хо достал бумажник и вместе встал у стойки. «Нет. Менеджер привез меня сюда, чтобы купить чашку кофе, два огромных американо со льдом». К счастью, кофе выдали сразу. Я оставила один стакан пэк хо и вышла на улицу. «Босс!» Юджи Хёк, который прислонился к машине со скрещенными руками, сделал пару шагов ко мне и встал. Что это такое? Это в знак благодарности. Я улыбнулась и предложила кофе. Но Юджи Хёк не принял этого. Его взгляд был направлен не на кафе, а за мою спину. Я обернулась и моркнула, гадая, что это такое. Помимо того, что Пэкэн Хо слегка поклонился Юджи Хёку, я отодвинулась в сторону, чтобы скрыть Пэкэн от взгляда Юджи Хёка. Шеф, кофе? Пожалуйста, возьмите это и уходите быстро. Это невероятно неудобно. Джихек медленно взял кофе, как будто мой голос в моем сердце достиг его. Я только что вспомнил об этом. Что? Это связано с работой, извините. Но, пожалуйста, проверьте свою электронную почту в течение часа. Так внезапно? Пожалуйста, постарайтесь изо всех сил, госпожа Кандживон. Юджи Хёк оставил только эти слова, вернувшись в машину, и уехал. Поскольку было уже немного больше шести часов, мне сказали проверить электронную почту как минимум к 19.30. тридцати. Но в эпоху, когда не было смартфонов, единственным способом справиться со сверхурочной работой было как можно быстрее пойти домой. «Извини, ты и долго ждал?» Я вошла в придорожное кафе и села, быстро заговорив. «Прошло уже пятнадцать минут», — Пэкэнхо ухмыльнулся. Эта слегка озорная улыбка не сильно изменилась со времен старшей школы. Светлая белая рубашка и черные джинсы тоже чем-то напоминали мне школьную форму. Ты совсем не изменился, Пэкенхо? И ты тоже. Кофе, который я только что выпила, чуть не выпал. Я усмехнулась и взяла салфетку и вытерла рот. Ты в порядке? О, да, все в порядке. Туго завязанные волосы заменили объемной химической завивкой а бесхитростную мешковатую школьную форму заменили длинная юбка энообразного силуэта и блузка. Линзы вместо очков, коралловая помада вместо бескровных губ. Если это совсем не изменилось, то либо память Пакэнхоа ошиблась, либо он просто сказал это, не подумав. «Это правда? Почему ты так реагируешь?» Но Хо слегка нахмурился и спросил. «Я много слышала о том, что все изменилось. Мне кажется, то же самое». Тон Пэкенхоу был серьезным. Симпатичная. Я не могла поверить своим ушам. Что? Ты была красивой в юности и до сих пор красивая. Я молчала, задаваясь вопросом, о какой чепухе он говорит. Слова о хо добавленные через мгновение, привели меня в еще большее замешательство. Итак, менеджер тоже гонится за тобой, потому что ты ему нравишься.